Нече на зеркало пенять. Читали ли вы фантастический роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»? В нем шла речь о зеркальном устройстве, способном концентрировать световые лучи и направлять их мощным пучком так, что он мог прожечь металл. К сожалению, со временем выяснилось, что если бы такой прибор был построен, он не производил бы подобного эффекта. В замысел писателя вкралась физическая ошибка. Однако свойство изогнутых зеркал концентрировать, фокусировать, пусть не до такой степени, световые лучи широко используется. Например, если из сферического зеркала изготовить так называемую солнечную печь, то она, собирая лучи, сможет ими нагревать вещества до высокой температуры. Скажем, кипятить воду. А телескоп? Разве он не собирает с большой площади своего глаза объектива урожай световых лучей от далекой-далекой звезды? Фокусируя их с помощью вогнутого зеркала, он усиливает светимость звезды и позволяет нам ее разглядеть. Или наоборот, если в фокусе подобного зеркала разместить источник света, к примеру, свечу или лампочку, то их лучи, отразившись от зеркала, выйдут из него ровным и мощным пучком. Ну-ка вспомните, где это применяется? Верно, в карманных фонариках, в прожекторах электричек и стадионов, на маяках, в фарах автомобилей. А если направить лучи не на вогнутую, а на выпуклую сторону зеркала, легко догадаться, что тогда лучи будут не собираться вместе а напротив рассеиваться. Какой при этом получается эффект, вы можете обнаружить, если посмотритесь в блестящий выпуклый бок самовара или в зеркальный новогодний шарик. Выпуклые зеркала, используемые водителями, позволяют расширить, как говорят, сектор обзора. В них видно больше предметов. А может вам попадались такие зеркала на перронах станции метро у головного вагона?